но даже тут все осложняется, поскольку искать мины и фугасы на открытой местности да еще песчаные это совершенно другой коленкор по материалам которые мне попадались в мирное время я вычислил что огонь неконтролируемые пожары и прочие природные катаклизмы это своего рода малоу учитываываемый фактор при боевой подготовке. современных солдат натаскивает только лишь на ситуации чисто военного характера огонь их несомненно отвлечет и дезорганизует пусть и даже на короткое время если в караване нет наемников а их там точно не будет то шарящих в наших реалиях амеров из регулярных частей можно в счет не брать солдаты там обученные но наших условий еще толком не знают тут не город где они смогут с нами тягаться и не пустыня тайга кругом в любом случае наш план это предусматривает шумнем запалим бурелом который они еще не успели убрать и в суматохе уйдем это вполне осуществимо справимся кроме того миша не забывай шермановые подельники из частной охранной конторы не думаю что они рискнули бы идти против своих коллег их главная забота анонимность ведь без риска быть оознанными они могут напасть только на регулярную часть прячась за спинами партизан ты главного не забудь итальяшку насмерт не застрели помни б это миша моии слова на приятеля особого впечатления не произвели, но возразить то было нечего и он тряхнув головой и снова убежал курить в нору, забрав со стола вполне узнаваемый портрет матинелли мы с варянухой собрали мешки с припасами, один из которых нести предстояло мне, а два других потащат он и михась предстояло обновить закладки в схронах. а также пополнить запас патронов и гранат печь и прочий скарп уже стояли в разобранном состоянии и их предстояло убирать поскольку после громкой акции на трассе базу непременно придется оставить я уже присмотрел горный массив юго восточнее новосибирска куда от нашей теперешней базы было идти но ну, недели две там по моим сведениям треются разветвленные комплексы пещер сообщающихся между собой посредством длинных галерей и русел подземных рех последние обстоятельства особенно ценно в виду того что численность отряда скорее всего сильно увеличится немалважной деталью были не комбатанты и тяжело ранены в сложившихся обстоятельствах я не могу позволить бросить даже самых безнадежных из них люди вливающиеся в отряд будут внимательно присматриваться и в первую голову нужно успокоить тех кто будет ходить на боевые от каждого я буду забирать по максимуму от их физических сил доводить до предела их психику когда смерть косит народ миллионами Нельзя пренебрегать любой помощью, поэтому все они должны будут помнить, что командир их не бросит, как бы безнадежно не было положения любого бойца. А воевать, так или иначе, я заставлю всех от мала до велика». В лес выйти удалось только спустя час, после того, как в мелких деталях расписан был план по спасению туристов, от подставы организованной шерманом теперь я направился на восток к тому самому мосту где в скором времени нам предстоял первый серьезный бой почти открытое столкновение с захватчиками нет само собой ничего чудесного измысливать не пришлось старые проверенные способы которые решено было применить сейчас уже более шестидесяти лет назад применялись нашими предками дед много рассказывал про такие штуки даже и показывал кое что ветеран прошедший сначала финскую войну затем бивший японцев у маньжурского озера хасан а позже еще долгие шесть лет воевал сперва с немцами после вылавливал их последующий в белоруссии он многое умел в свое время я много интересовался именно живой историей жадно впитывая крупицы реального опыта добытого ценой немалой крови как выяснилось не зря запоминал и учился хотя в благополучные и такие щемящие далекие советские годы это казалось отатавизом модное слово напал на многиегие знают из газет про американскую вьетнамскую войну, хотя вариво это было известно задолго до тех времен, и наши военные и особенно партизаны давно использовали зажигательную смесь с первых месяцев войны. Мне предстояло прокопать две неширокие канавы вдоль неубранных линий бурелома и впоследствии залить их горячей смесью. трофейная складная лопатка для таких дел не годилась, поэтому я в суд и раз поблагодарил судьбу за подвернувшуюся на складе наемников нашу малую соперну лопатку с деревянной ручкой кромки ее штыка правил при каждому домном случае, поэтому сам процесс рытья узких но глубоких конав особых проблем не доставит. смесь тоже готовится за несколько часов это проделывать тоже не в новинку тот рецепт по которому мы будем варить горючку сработает даже в сырую погоду хотя само собой будет больше дыма но это тоже неплохо задымление нам только в плюс если части из резерва то дым забьет их устаревший лазерные указатели на винтовках искажая перспективу мелочь но все же приятно минва в последнюю полосу где стояли сигнальные мити я накинув капюшон куртки превратился во обброше листьями существо окончательно потеряв всякое сходство с человеком со стороны больше было похоже на изваявшуюся в лиственно травяной трухи средних размерах медведя но и это сходство тоже весьма и весьма приблизительно стоило уступить под сень поросших мхом огромных лиственниц и достигающих до пояса заросли и кустарников и замереть без движения сразу превращаясь в невидимку особая мазь на основе кожьье струи позволяла обмануть даже чутких к запаху человека звери вроде тех же косуль и мелких грызунов смешанная с глиной такая мазь покрывала открытые участки тела и обувь тоже перемотанную тряпьем это скрыалоло рисунок протектора ботинок плюс не отпугивала зверей незнакомым запахом поэтому даже опытный следопыт не сразу встанет на мой след а не слишком опытный вообще пройдет мимо следу же зверей или узкие отпечатки ног, я читал, словно открытую книгу. Стоп! В траве мелькнула блестящая узкая ленточка. Кто-то спугнул ползшего по своим делам мужа. Замерев на месте и присев на корточки, я скрылся под ковром высоких трав, словно нырнув на небольшую головину. Это не зверь. Даже сахатый не спугнет безобидную змею. коль не мчится, сломя голову, спасаясь от пожара, а в воздухе гарью совершенно не пахнет, значит, уж убегает от кого-то крупнее хорька, но мельче медведя, а это может быть только человек. Зверье обычно ладит между собой, чуют присутствие друг друга, и потенциальная добыча тихо уходит с пути охотника загодя. а если этот человек животный особо неосторничают как мы не опасаясь быть понятыми свободно говорим в присутствии иностранцев на родном языке звери тоже большей частью полагают что мы их не понимаем потому они особо таятся присев так что над верхушками кустов виднелисьлешсткая прорези маски и макушка увитая бахромой узких лент и пучками травы я присмотрелся к небольшому просвету между деревьями справа от себя до черной прогалины было метров двадцать и судя по всему там проходила ззерина тропа мысленно сверившись с картой я прикинул что тропинка ведет вероятнее всего к речной отмели где традиционно находится место водопоя. раз змея уползает оттуда то я уже почти на месте звери не торят дорогу к воде, если до нее меньше чем полкилометра прикинув расстояние я понял что до переправы где будем устраивать акцию было рукой подать, но все портил этот непонятный чужак или несколько ошивавшихся сейчас совсем недалеко чуть привстав Двинулся влево, обходя тропу по неширокой дуге. Миновав небольшую полянку, я нырнул в густую тень, отбрасываемую деревьями, и перетекая в низкой стойке от дерева к дереву, двинулся вдоль речного берега, не пытаясь выяснить, кого же испугался уж. «Если наши пути не пересекутся, я найду их следы позже, на обратном пути». Сейчас времени не так много, с учетом того, что еще следует отрыть свою часть компонентов к смеси, и до того, как с тем нет принести горючее на базу. В удалении, уже за спиной, я расслышал резкий сорочий крик. Пришельцы уходили из тропы и забирали круче на запад, в район расположения авиабазы.